Эпилог. Почему шарики голубые? Я не понимаю. Мой зять Виктор вздохнул, забормотав что-то невразумительное. Марго презрительно оглядела его, отвернулась, набирая по телефону помощницы. Аля, да, я была права. Конечно, не то, что надо купили. Розовые шарики, потом ленты, потом... Она развернулась, опять сощурилась на Виктора, которого мне в этот момент было искренне жаль. Но кроме этого ничего. Вставать подстрелой и защищать его? Ну уж нет, увольте. Сам виноват. Из всех женщин этого города умудрился жениться на дочери Марго, самоубийца. Прихвати еще парочку наборов подарочных для медперсонала. Скорее всего, тоже не то, что нужно купили. и Все я то, что нужно купил. Пробормотал Витя, но тихо-тихо. Он Марго побаивался, и я его понимал. Она просто бешеная мать за своего ребенка, готовая рвать зубами. И потому Виктор в качестве зятя ее не устраивал. Хотя по правде говоря, ее вообще никто бы не устроил, даже принц Уэльский. Но Катя вся в маму, а потому разрешения не спрашивала ни для того, чтобы выйти замуж, ни для того, чтобы забеременеть. Ну что, мы едем или моя дочь сама из роддома доберется? Виктор кивнул и трусливо смылся в гелик их с Катей общего друга Жарова Олега, когда-то невероятно крутого борца, а сейчас такого ж е трепетного папашу. Его жена нереально красивая худенькая девушка, лучшая подружка Кати, уже сидела на пассажирском и нетерпеливо стучала ноготками по двери. м а р г о в ы г н у в бровь, п р о с л е д и л а отступление Зятя, потом развернулась ко мне, подмигнула весело. Я усмехнулся. Вот любила она его покашмарить, а Витька велся каждый раз. Дождавшись, когда жена сядет в машину, завелся и вырулился двора. Господи, Марго неожиданно прикрыла лицо руками. Я бабушка. Кошмар какой. До сих пор не осознаю. А ты? Что я сплю с бабушкой? Засмеялся я. Не пугай меня, старушка. Получишь сейчас, пригрозила Марго, поджав губы. А потом задумчиво оглядела меня с ног до головы. И этот взгляд вообще не понравился. Ты чего? Говори, что задумала, Марго. Я боюсь тебя такую. Да ничего, ничего, обманчиво сладко пропела моя железная леди. Потом, вот остановимся. А давай сейчас. Ее тон мне не нравился все больше. Ничего хорошего это не предвещало. Нет, старушке надо подготовиться, мысли в кучу собрать. Уже откровенно издевалась она. А я готов был остановить машину и силой выжать из нее информацию. Вот что она задумала. Совершенно непонятно. Все, что угодно можно ждать же. Марго. О, приехали! Сейчас, дедушка, подожди. Мы остановились возле ворот роддома, где уже праздновали чью-то выписку. Скоро и наша будет. Катя звонила, говорила, что уже одевает малышку. Марго покопалась в сумочке и потом достала маленький продолговатый конверт. Держи, хотела потом после праздника, но подумала мало ли, еще удар тебе хватит, мне потом нового дедушку искать. И выскочила из машины, прежде чем я успел рявнуть. Какого нахер нового дедушку? Я заглушил машину, кинул ключи на торпедо и рванул конверт. Не долго не мог понять, что именно держу в руках, а потом долго не мог осознать, что это именно то, о чем я подумал. Смотрел на Марго спокойно выговаривающую что-то безответному Витке ь и по н е в о л е представлял ее худенькую рыжую невероятно красивую с животом. Если верить цифрам на тесте, через четыре-пять месяцев он уже будет виден. Я понимал, что мне надо бы выйти, надо бы что-то сказать, обнять, подхватить на руки. Она же наверняка этого ждет. Но ноги слабели и не слушались. Я смотрел на нее влобовое и как-то расплывалось все перед глазами. А Марго неожиданно, оставив облегченного, вздохнувшего Витьку в покое, повернулась ко мне и так же, как и я, замерла и смотрела. смотрела, смотрела, а потом положила руку на живот самым правильным, самым естественным жестом беременной женщины. Моя Валькирия, моя железная леди, умеющая быть жесткой и мягкой, нежной и стальной, я з в и т е л ь н о й и ласковой. Кто кого покорил? Да разве это важно? Важен результат. А он вот прямо передо мной, и это самое лучшее, что вообще может быть в жизни. Самое правильное и естественное то, от чего железные леди снимают свою броню за ненадобностью.